Я чувствовал тошноту, головокружение, испуг. Кинжал сжег меня, как раскаленное железо. Вытащить его никак не удавалось. Но когда я задрожал от страха, кожа порвалась сама собой. Кровь потекла сильнее прежнего. Но зато я стал свободен. Тем временем бухту окутали сумерки. Эспаньола все больше ложилась на бок. Я вышел на берег, оставив ее полоскать свой парус в воде. Итак, морские мои похождения кончились несомненной удачей. Шхуна вырвана из рук бандитов. Вероятно, меня пожурят за самовольную отлучку, но захват испаньолы загладит все, и даже сам капитан Смоллет должен будет признать мои заслуги. В прекрасном состоянии духа я опустился в путь и направился к чистоколу, за которым, как я полагал, меня поджидали друзья». Наконец я добрался до опушки. Чистоколы дом находились во мраке, а за домом пылал громадный костер. Нигде ни души, ни звука, только ветер шумит в ветвях. Я остановился удивленный. Мы никогда не разводили больших костров, берегли топливо. Я опустился на четвереньки и беззвучно пополз к углу дома. И вдруг облегченно вздохнул. Громкий и мирный храп моих друзей показался мне музыкой. Он успокоил меня. Друзья спят и без всякой охраны. Я лягу на свое обычное место, а утром потешусь, глядя на их удивленные лица. Фестрый! Фестрый! Фестрый! Фестрый! Это же капитан Флинт. Зеленый попугай Сильвера. Вот кто охранял спящих лучше всякого часового У меня не было времени скрыться Кто идет? Стой, парень, куда? А? Стой, стой, куда? Ну-ка, Дик, принеси сюда факел Пираты овладели блокгаузом и всеми нашими запасами Очевидно, все мои друзья погибли Сердце мое сжалось от горя. Почему я не погиб вместе с ними? Только шестеро пиратов остались в живых, и они все были тут, передо мной. Эй, -э -э. да это Джим Хокинс, черт меня подели. Зашел в гости, а? Заходи, заходи. Я всегда рад старому другу. Э -э дай мне огонька, Дик Какой приятный сюрприз Для бедного старого Джона Я с первого взгляда увидел, что ты Ловкий малый, но теперь Я вижу, что ты Прям герой Я, я... Раз уж ты Забрел к нам в гости, Джим Я расскажу тебе все, что у меня на уме Ты не встать и не шевелиться!» «Я всегда хотел, чтобы ты присоединился к нам, получил свою долю сокровищ и умер в роскоши богатым джентльменом. И вот, сынок, ты пришел наконец. Капитан Смолит – хороший моряк, но уж очень требователен <соспит> насчет дисциплины». «Долг прежде всего, — говорит он, — и он совершенно прав. А ты убежал от него. Ты бросил своего капитана. Даже доктор недоволен тобой. Э, неблагодарный негодяй называл он тебя». «В любом случае, я рад, что мои друзья живы». «Словом, к своим тебе уже нельзя воротиться. Они тебя не желают принять». Если ты не хочешь создавать третью команду, тебе придется присоединиться к капитану Сильверу. Но если не нравится, Джим, ты можешь свободно сказать «нет». Вы хотите, чтобы я отвечал? Нет, никто тебя не принуждает, дружок. Обдумай хорошенько. Ну что ж, раз вы хотите, чтобы я решил, вы должны объяснить мне, что тут у вас происходит. Почему вы здесь и где мои друзья? Что происходит? Много бы я дал, чтобы понять, что тут у нас происходит. Заткнись, пока тебя не спрашивают. Вчера утром, мистер Хокинс, к нам явился доктор Ливси с белым флагом. Вы остались на мели, капитан Сильвер, сказал он. Корабль ушел. Пока мы пили ром и пели песни, мы прозевали корабль. <свычаг> Прозевали <связь> Я этого не отрицаю Никто из нас не глядел за кораблем Мы выбежали на берег и, клянусь громом, наш старый корабль исчез Мы просто чуть не повалились на месте <связь> Чуть не повалились <связь> <связь> Что ж, сказал ваш доктор Давайте заключать договор И вот мы получили ваши припасы, ваши бренди, вашу крепость, ваши дрова, которые вы так предосмотрительно нарубили Всю, так сказать, вашу лодку от Саленка до Кельсона А сами они ушли, и где они теперь, я не знаю Черт знает, что за договор А... Если ты думаешь, что тебя включили в договор Так вот последние слова доктора Сколько вас осталось? Спросил я Четверо Четверо и один из них раненый А где этот проклятый мальчишка Не знаю и знать не желаю Нам противно о нем вспоминать Это заметь Его собственные слова Это все? А теперь я должен выбирать? Да Теперь ты Должен выбирать. Ладно. Я не так глуп и знаю, на что иду. Делайте со мной, что хотите. Мне все равно. Но прежде я хочу вам кое о чем рассказать. Положение ваше скверное. Корабль вы потеряли. Сокровища вы потеряли. Людей своих потеряли. Ваше дело пропащее. И если вы хотите знать, кто во всем этом виноват, знайте, Виноват я, и больше никто <свист> Я сидел в бочке ага. из-под яблок в ту ночь, когда мы подплывали к острову И я слышал все, что говорили вы, Джон, и ты, Дик Джонсон И что говорил Хенс, который теперь на дне моря Голосую убить, клянусь громом Мне до смерти надоел капитан Это я перерезал ужху на ягодный канат Это я убил людей, которых вы оставили на борту. Это я отвел шхуну в такое потайное место, где вы никогда не найдете ее. Вы в дураках, а не я. И я вас боюсь не больше, чем мухи. Можете убить меня или пощадить, как вам угодно. Если вы пощадите меня, я забуду все прошлое, и когда вас будут судить за пиратство, попытаюсь спасти вас от петли. Теперь ваш черед выбирать. Не забудьте, не забудьте, что это он узнал тогда в таверне черного пса Это еще не все Он, клянусь громом, тот самый мальчишка, который вытащил карту из сундука Билли Ботса Наконец-то Джим Хокинс попал нам в руки Допустите его крот На место! Кто ты такой? Том Морган, быть может, ты думаешь, что ты здесь капитан? Клянусь, я научу тебя слушаться. Не было еще человека, который остался бы жить на земле после того, как <смех> не поладил со мной. Том верно говорит. Довольно было надо мной командиров. И клянусь виселицей, Джон Сильвер, я не позволю тебе водить меня за нас. «Джентльмен, кто из вас хочет иметь дело со мной?» «Говорить прямо?» «Или вы онемели?» «Вы знаете наш обычай» «Вы считаете себя джентльменами удачи» «Пусть тот, у кого хватит духу, вынет свой кортик» «Я, хоть и на костыле...» Увижу, какого цвета у него потроха, прежде чем погаснет эта трубка <звы> <звы> <звы> вот так вы всегда Я здесь, капитан Я выбран вами Вы не хотите драться со мной, как подобает джентльменам удачи? Тогда, клянусь громом, вы должны меня слушаться мне по сердцу этот мальчишка. Он вдвое больше похож на мужчину, чем такие крысы, как вы, так слушайте. Кто тронет его, будет иметь дело со мной. Прошу прощения, сэр. Вы часто нарушаете наши обычаи. Но есть обычаи, которые даже вам не нарушить. Команда недовольна. Да. Мы хотим воспользоваться своим правом да. и уйти на совет. Да. Согласно обычаю. На матросскую сходку. Да. Да -да, -да. да, да, да. Мы с Сильвером остались вдвоем у горящей головни. Слушай, Джим Хокинс, ты на волосок от смерти и что хуже всего от пытки. Они хотят разжаловать меня. Я был в отчаянии от мысли о виселице, который мне угрожает Услыхав твои слова, я сказал себе Заступись за Хокинса, Джон И Хокинс заступится за тебя Ты его последняя карта, Джон А он, клянусь громом, твоя последняя карта Услуга за услугу, решил я Вы хотите сказать, что ваша игра проиграна? Да, клянусь дьяволом Раз нет корабля, значит, остается одна только виселица. Я постараюсь спасти твою шкуру. Но слушай, Джим, услуг за услугу. Ты спасешь долговязву Джона от петли. Я сделаю все, что могу. Кстати, зачем было доктору отдавать мне эту карту, милый Джим? Карту? Карту?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 Милости просим, дружок. Давай, нет, нет, нет. Пусть идут, нет, пусть ну, давай, идут. Давай, у давай, меня давай, еще давай, есть, давай, чем их встретить. Давай, нет, ты, тихо, ты тихо, давай, тихо. Подойди ближе, приятель. Не бойся, я тебя не съем. Давай, уволень, что там у тебя? Я знаю обычаи, я депутата не трону. Ну, вот.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 Господи помилуй Вот видите, что я говорил Ничего хорошего не выйдет из этого Ну, теперь уж вам не отвертеться от виселец. У какого дурака вы взяли эту Библию? У Дика У Дика Ну, Дик, молись Богу Потому что твоя песенка спета Муж, я верно тебе говорю Пропал твое дело, накажи мне Бог То, что тут -то написано? Ага, не изложен. Так вот в чем дело. И какой хороший почерк. Точно в книге. Это у тебя такой почерк, Джордж? Нечего тебе морочить команду, Сильвер. Ты уже у нас не капитан. Слезай с бочки, не мешай нашим выборам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 Ты провалил все дело Во-вторых Ты позволил врагам уйти да. Хотя здесь они были в настоящей ловушке да. О, мы тебя видим насквозь Джон <связь> Сильвер да. Ты ведешь двойную игру В-четвертых Ты заступился за этого мальчишку да. надо. Это все? Вполне достаточно Нас из-за твоего родозейства Повесят сушиться на солнышке Да. Теперь послушайте Что я отвечу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 Из этих смутьянов ты один остался в живых И у тебя хватает наглости лезть в капитаны У вас нет ни рассудка, ни памяти Удивляюсь, как от ваши мамаши отпустили вас в море В море! Это вы-то, джентльмены удачи Уж лучше бы вы стали портными а, Перестань ругаться Отвечай на остальные обвинения а На остальные. Остальные тоже хороши. Вы говорите, наш дел пропащее. Клянусь громом, вы даже не подозреваете, как оно плохо. Мы так близко от виселицы, что шея моя уже коченеет от петли. Господи, помилуй. Да брось ты скули, Дик. Так и вижу. Как болтаемся мы в железных оковах, а над нами кружат вороны. Моряки показывают на нас пальцами. Кто это? Спрашивает один. Энджон Джон Сильвер. Я хорошо его знал. Вот что грозит каждому из нас. Да ведь этот мальчишка – заложник, понимаете? Неужели мы должны уничтожить заложника? Он, быть может, последняя наша надежда. Вы обвиняете меня в том, что я заключил договор. Э -э -э. Поглядите. Вот – Ради чего я заключил договор. И он бросил на пол лист бумаги. Я сразу узнал его. Это была та самая карта на желтой бумаге с тремя красными крестиками, которую я нашел когда-то на дне сундука Билли Бонса. Карта! Карта! Карта! Карта! Карта! карта! карта! карта! Без! Без! Высокое дерево на плече, плече под черной трубы, направление к северу, к северу, от севера северо-востока, Остров Скелета, скелета. восток, юго-востока юго и, и на, на восток, песня мута, слитки серебра в северной яме. А ты na на склоне восточной горки, где сидишь сожженянь к югу от жорной столы, вечно сняли к ней пицом. Оружие найти oruzie. легко, И На северной Северного мыса, держать на восток и начертить рубок северу виру. Т Т Э Э. Чуть-чуть. как, глянуть так! Ух ты, акула мне в глотку, это она! Три Кристаркистов. Подпись Флинта, можете не сомневаться. Д Е Ф А внизу мертвый узел. Он всегда так подписывался. Все это хорошо. Ну, как мы увезем сокровища, если у нас нет корабля? Да. Предупреждаю тебя в последний раз, Джордж. Еще одно слово, и я буду драться с тобой. Как? Почем я знаю как? Это ты должен мне сказать. Ты и другие, которые проворонили мою шхуну с твоей помощью, черт возьми. Это верно. Правильно говорит а, Долговязый. Еще бы, конечно, правильно. Ты потерял наш корабль. Я нашел вам сокровища. Кто же из нас стоит большего? Но, клянусь, я больше не желаю быть у вас капитаном. Выбирайте, кого хотите. С меня довольно. Сильвера! Окорока навеки веков! Окроков капитаны! Окры. Капитаны! Окры. Окорока. Окорока. Да. Капитаны! Капитаны! Капитаны! счастье ваше что я не помню худого сердце у меня отходчивое а что же делать с этой черной меткой приятели дик загубил свою душу изгадил свою библию и все понапрасну а может быть она еще годится для присяги библия с отрезанной страницей Ни за что. В ней не больше святости, чем в <смех> песеннике. Джим, возьми метку себе на память. Величиной она была скрону. Одна сторона белая. Дик разрезал самую последнюю страницу Библии. А на другой стороне были напечатаны стиха два из Апокалипсиса. Я помню, между прочим, два слова. Псы и убийцы. Псы и убийцы. Ну что ж, а теперь можно и Рому. Да Здравствуйте, капитан Сильвер. Да Здравствуйте, Здравствуй! капитан. Сильвер!